Но этот день выдался другим. Закончить его Эдди предстояло в больнице, что уже говорило об отличии этого дня от всех прочих. Однако заведенный порядок начал нарушаться раньше, когда его позвал мистер Кин, потому что вместо того, чтобы вручить Эдди большой белый пакет, набитый лекарствами, и отдать расписку, а потом убедиться, что Эдди засунул ее глубоко в карман, «Откуда оно не выпадет?» Мистер Кин задумчиво посмотрел на него и сказал «Зайди, зайди, зайди...» «На минутку ко мне в кабинет, Эдди, я хочу с тобой...» поговорить. Эдди посмотрел на фармацевта настороженно, немного испуганно. В голове мелькнула мысль, что мистер Кин заподозрил его в воровстве. На парадной двери висело объявление, которое он всегда прочитывал, когда входил в аптечный магазин, на центральной. Написали его осуждающими черными буквами, такими большими, что даже Ричи Тозерл Мог прочитать без очков. «Мелкое воровство – это не хохма, и это не прикол, и это не забава. Мелкое воровство – это преступление, и мы подадим суд». Эдди никогда в жизни ничего не своровал, но это объявление всегда вызывало у него чувство вины, создавало ощущение, будто мистеру кинул. Известно о нем что-то такое, чего не знал он сам. А потом мистер Кин запутал его еще больше. Спросил, как насчет газировки с мороженым? Ну, за счет заведений. В это время дня я всегда прошу принести мне ее в кабинет. Хорошая энергетическая подпитка для тех, кому не нужно следить за весом. И могу сказать, что на двоим точно не нужно. Моя жена говорит, что выгляжу я, как фаршированная веревка. Твой приятель этот, паренек, Ханском. вот кому нужно следить за весом. Какое тебе мороженое, Эдди? Видите ли, мама велела мне возвращаться домой, как только чувствую, ты предпочитаешь шоколадное. «Подойдет тебе шоколадно?» Глаза мистера Кина блеснули, но сухим блеском, как солнце, отражающееся от кусочков слюды в пустыне, так, во всяком случае, подумал Эдди, большой поклонник таких авторов вестернов, как Макс Брандт и Арчи Джоселин. «Конечно», – сдался Эдди. Что-то нервировало его в манере мистера Кина, подталкивать к переносице очки в золотой оправе. Да и сам мистер Кин выглядел и озабоченным, и чем-то очень довольным. Эдди не хотелось идти в кабинет мистера Кина. Его приглашали туда не ради газировки. И что бы ему там ни сказали, Эдди точно знал. Новости не будут из разряда хороших. «Может, он собирается сказать мне, что у меня рак?» — мелькнула в голове Эдди безумная мысль. — Этот детский рак, лейкемия, боже! — Не тупи, — ответил он себе сам, пытаясь рассуждать у себя в голове здравомысляще, как Заика бил уже стал главным героем в жизни Эди, заменив собой Джока Махони из телесериала «Всадник с гор», который показывали утром по субботам. И пусть Большой Билл не мог говорить, как все, соображал он, лучше не бывая. Этот тип фармацевт, а не врач, в конце концов. Но Эдди все равно нервничал. Мистер Кин поднял крышку прилавка и поманил Эдди костлявым пальцем. Эдди пошел, пусть и против воли. Руби, продавщица, сидела у кассового аппарата, и читала журнал о кино «Силвер Скрин». «Руби, тебя не затруднит приготовить две газировки с мороженым?» — обратился к ней мистер Кин. «Одну с шоколадным, вторую с кофейным». «Конечно». Руби заложила страницу, которую читала фольгой от жвачки, и встала. «Принеси ей в кабинет». «Конечно». пошли сынок я тебя не съем и мистер кин подмигнул эдди на самом деле подмигнул чем потряс его до глубины души эдди никогда не заходил за прилавок и теперь с интересом разглядывал все эти бутылки таблетки банки окажись он здесь один занялся бы изучением ступки и пестиков, весов и гирик стеклянных им костей заполненных капсулами но мистер кин припроводил его в кабинет и плотно закрыл за собой дверь когда щелкнула собачка замка эдди почувствовал нарастающую напряженность в груди и попытался ее подавить в белом пакете среди лекарств для матери лежал полностью заправленный ингалятор и он мог пустить в рот длинную струю как только выйдет из этого кабинета на углу стола Мистера Кина, стояла банка с лакричными червяками. Он пододвинул ее к Эдди, приглашая угоститься. «Спасибо, я не хочу», — вежливо отказался Эди. Мистер Кин сел на вращающийся стул, стоявший за столом, переставил банку поближе к себе и взял одного червяка. Потом выдвинул ящик, что-то оттуда достал, положил на стол рядом с высокой банкой лакричных червей И охватила настоящая тревога. Компанию банки составил ингалятор. Мистер Кин запрокинул голову. Его затылок коснулся настенного календаря. Изображались на календаре все те же таблетки, под ними большие буквы складывались в слово Скуиб. Скуиб фармакологическая компания. И На один кошмарный момент, когда мистер Кин только открыл рот, чтобы заговорить, Эдди вспомнил случившееся с ним в обувном магазине. Тогда мать раскричалась на него, еще маленького мальчика, за то, что он сунул ногу в рентгеновский аппарат, которые стояли тогда в обувных магазинах. И в этот кошмарный момент Эдди подумал, что мистер Кин сейчас скажет следующее. «Эдди, «Девять из десяти врачей соглашаются с тем, что лекарство от астмы вызывает рак, точно так же, как рентгеновские аппараты, которые ставили в обувных магазинах. Ты им, наверное, уже заболел. Я считаю, что тебе надо это знать». «Однако, на самом деле, мистер Кин сказал совсем другое». Настолько неожиданное, что Эдди не нашелся с ответом. Мог только сидеть, дурак, дураком, на деревянном стуле с прямой спинкой по другую сторону стола мистера Кина. «Это продолжается довольно долго». Эдди открыл рот и снова закрыл. «Сколько тебе лет, Эдди?» «Одиннадцать, так?» «Да, сэр», — едва слышно ответил Эдди. Дышалось ему с трудом, он еще не свистел, как кипящий чайник. В таких ситуациях ричи восклицал. Кто-нибудь, выключите, Эдди, он уже закипел. Но такое могло случиться в любую секунду. Он с вожделением глянул на ингалятор, лежащий на столе мистера Кина, но, поскольку ждали от него другого, ответил В ноябре исполнится двенадцать. Мистер Кин кивнул. потом наклонился вперед как фармацевт в телевизионном рекламном ролике и сцепил руки перед собой а линзы его очков блестели в ярком свете потолочных флюоресцентных ламп ты знаешь что такое плацебо эдди нервничая эдди поделился с ним своей лучшей догадкой это такие штуки у коров «Из которых течет молоко, да?» Мистер Кин рассмеялся и откинулся на спинку стула. «Нет», — ответил он, — и Эдди покраснел до корней своих коротко стриженных волос. Теперь он уже мог слышать свист в собственном дыхании. «Плацебо!» «Это...» — его прервал энергичный двойной стук в дверь. «Не дожидаясь, войдите...» Руби переступила порог, держа в обеих руках, по старомодному стакану для газировки с мороженым. Шоколадным, как я понимаю, тебе? Она улыбнулась Эдди, а он, как мог, ей. Но никогда раньше, за всю жизнь, его интерес к газировке с мороженым не находился на столь низком уровне. Эдди охватил испуг, как перед всем вообще... так и по вполне конкретному поводу. Такое всегда случалось с ним, когда он сидел на смотровом столе доктора Хендера в одних трусах, дожидаясь, когда доктор придет, и, зная, что его мать приемной, занимает большую часть дивана и крепко, словно псалтырь, держит перед глазами книгу. Обычно силу позитивного мышления Нормана Винсента Пила или народную медицину Вермонта доктора Джаргиса. Раздетый, беззащитный, он чувствовал, что на пару они загнали его в ловушку. Он отпил газировки, когда Руби выходила из кабинета, не ощущая вкуса. Мистер Кин подождал, пока за девушкой закроется дверь, потом улыбнулся, сухой, слюда на солнце, улыбкой. Расслабься, Эдди, я тебя не съем. и не сделаю тебе ничего, дурного. Эдди кивнул, потому что мистер Кин был взрослым, а со взрослыми следовало соглашаться всегда, так учила его мать, но при этом подумал. «Да уж, слышал я, это вранье. Что-то такое, — говорил врач, когда открыл стерилизатор и в нос ударил резкий, пугающий запах спирта, запах уколов и запах вранья». И сводилось все к одному, когда они говорят, что «больно не будет», как у куска марика, означает это, что от боли захочется выть. Он еще раз попытался засосать газировку через соломику и, наверное, напрасно. Все оставшееся пространство в сжимающемся горле требовалось ему для того, чтобы проталкивать в легкие воздух, он вновь Посмотрел на ингалятор, лежащий на столе мистера Кина. Хотел попросить, но не решился. Странная мысль пришла Эдди в голову. Может, мистер Кин знает, что ему нужен ингалятор, но он не решается его попросить? Может, мистер Кин мучает? Дразнит его? Только такая мысль. Глупость, так? Взрослый, особенно взрослый, помогающий другим людям поправить здоровье, Не стал бы так дразнить маленького мальчика, правда? Конечно же, нет. Об этом даже думать нельзя, потому что такая мысль привела бы к необходимости ужасного переосмысления окружающего мира, каким его представлял себе Эдди. Но ингалятор лежал, лежал здесь, так близко и так далеко, совсем как вода, до которой не может добраться человек, умирающий от жажды в пустыне, Он лежал здесь, на столе, под улыбающимися, слюдяными глазами мистера Кина. Эдди хотелось больше, чем когда бы то ни было, оказаться сейчас пустоши, со своими друзьями, мысль о монстре, каком-то огромном монстре, шныряющем под городом, где он родился и вырос». использующим дренажные тоннели и канализационные трубы чтобы перебираться с места на место пугало другая мысль вступить в борьбу с этим чудовищем и победить пугало еще больше но все лучше чем находиться здесь как можно бороться со взрослым который говорил что больно не будет когда ты знал что будет да еще как как можно бороться Со взрослым, который задавал тебе странные вопросы, не говорил что-то непонятное, вроде «это продолжалось достаточно долго?» То есть, чуть ли не случайно, думая совсем о другом, Эдди открыл одну из великих истин детства. Настоящие монстры, взрослые, ничего знаменательного не случилось. Мысль эта не сверкнула ослепительной вспышкой, не объявила о себе колокольным звоном и трубным глазом, просто пришла и ушла, почти похороненная под другой всесокрушающей мыслью. «Мне нужен мой ингалятор, и я хочу уйти отсюда». «Расслабься», — вновь повторил мистер Кин. «Твои беды, Эдди, большей частью от того...» что ты постоянно напряжен и зажат. Возьмем, к примеру, твою астму. Посмотри сюда. Мистер Кин выдвинул ящик стола, порылся в нем. Потом достал воздушный шарик. Набирая в узкую грудь как можно больше воздуха, его галстук подпрыгивал, будто узкая лодка на небольшой волне. Надул его. На шарике я, где прочитал, аптечный магазин на центральной. лекарство всякое сячина перевязочные материалы